«Анжела!» «Ну, Анжела!» Я вертелась елой, пытаясь заглянуть в глаза демону. «Ты же обещал! И вообще, ты до конца жизни мой должник!» «Твоей или моей?» Уточнил демон, вновь возникая за левым плечом. «Если твоей, то мы можем это устроить!» Он забубнил мне в ухо. «Никогда не посягай на личные вещи наставников твоих!» Уважай учителя и не огорчай своим поведением. Ну, Анжела, последний раз проскулила я. Демон ухмыльнулся, рожал кулак, явив что-то смятое, как носовой платок, причем уже использованный. Что это? Демон тряхнул рукой, и замызганный кусок ткани превратился в струящуюся черную с красной каймой учительскую мантию. О, Анжела! Восторженно заверщала я, схватив ее и прыгая по комнате. Потом натянула мантию, повертелась перед зеркалом, заметила небольшую монограмму на рукаве. Афилия Марковна, ты спер мантию ботанички?» «Не спер, а взял на время. Она все равно вернется лишь через три дня, к началу учебы». Я снова уставилась в зеркало. Мантия висела не так свободно, как на кощейхе, даже, можно сказать, подчеркивала достоинство фигуры. Анжела протянула очки, я нацепила их на нос, отметив, что лицо мое от этого стало ужас каким стервозным. Дверь хлопнула, впуская Алию и Лею. — Ну, у тебя и ведуха! — хмыкнула первая, а вторая потрясла темным париком. Я выпуталась из мантии и замахала руками на Анжела. Все, кыш, кыш, мне переодеться надо. Да я. Лея развернула меня к себе, усадила на стульчик, сунула в руки мешочек с косметикой и глубоко вдохнув, словно собиралась броситься в воду, закатала рукава. Ну вот, готово. Мавка нахлобучила мне на голову парик и развернула лицом к зеркалу. Оттуда на меня глянула, но чистая злыдня. Волосы собраны в пучок, бровки тонкие и брезгливо приподнятые. Подведенные глазки недобро сузились, а алые губы кривятся в насмешке. — Ну, вы ли ты, упырица! — захохотала Алия и протянула мне очки, которые только довершили сходство со злобной нечистью. Подоткнув подол, Любша, наша школьная поломойка, плюхнула тряпку в ведро, И принялась за работу, напевая для души. А синие море делится и бьется о скалы прибой. Вернися домой, дорогая дочурка, вернися к папаше домой. Зачем тебе люди и суша? «Ты, дочка морского царя, вернись домой, дорогая дочушка, вернись, умоляю тебя!» Мы выглянули из -за угла, но Рогач сказал цыть и задвинул наши головы обратно. И вовремя дверь в кабинет директора открылась. Феофилак Странквелинович замер на пороге. Любша улыбнулась ему в свои тридцать два зуба и спора стала ликвидировать лужу в коридоре. — С праздничком вас! Наставник самодовольно улыбнулся, кивнул, поздоровался с рогачом, важно вплывшим в коридор из-за угла. По случаю праздничка кладовщик избавился от своего фартука и нацепил кафтан а сморкался только в розовый батистовый платочек, вышитый Акулиной Порфирьевной. — Всю ты в трудах, Любша, только все одно затопчут. — Ой, да лишь бы не подожгли! — отмахнулась Любша. — Надысь опять эту рыжую шутоломку видала. Шушукались, опять яку задумали. Рогач подпрыгнул, нервно оглядываясь, словно опасался, что мы уже близко а в глазах Феофилакта Транквилиновича появилась задумчивая грусть. — И давно они шушукались? — Да Директор и кладовщик озадаченно переглянулись, пытаясь представить эту единицу времени. А Любша их успокоила. — Да навряд ли попалят. От молодыми будут шутковаты. А чё положено? не -е -е. — Эти не будут, — веско сказал рогач. — Эти, как положено, не умеют. Им дай над учителями покуражиться, да школе пакость учинить. — Может, запереть их где? В глазах директора загорелся интерес. Али, высунувшись из-за угла, состроила рогачу страшную рожу и повертела пальцем у виска шипя. — Спятел, а вдруг и правду запрут? Любша с ласковой улыбкой сделала полшага в сторону, прикрыв своим круглым телом девицу от зоркого директорского ока, а для верности еще и тряхнула тряпкой, обдав Алию грязными брызгами. Лаквилка отпрыгнула к нам за угол. Лия глянула на ее рябой от грязи физиономию и зажала ладошкой рот, а я сунула грязнули платок. Лаквилка, отплевываясь, подошла к нам. Надо сказать, что наше предложение домовые и дворовые встретили не то что с восторгом, а и с облегчением. Рогач даже заявил, что так хотя бы стены школьные уцелеют, а мелкой нечисти не жалко, еще нарожают. В общем, они согласились помочь нам на некоторое время избавить первокурсников от присутствия учителей. А уж сманить за это время молодую нечисть в лес было нашей заботой. Тут нам, как говорится, и карты в руки, и ворота Настеж. Глухие перешептывания, смешки и таинственные перебежки из комнаты в комнату на глазах у директора мы начали еще за два дня до вручения архонов новоприбывшим, заранее распаляя нехорошее предчувствие наставника по поводу предстоящего праздника. А с Рогачом, и вовсе ранили его сердце стрелой сомнений. Уж не станет ли грядущий праздник и вправду незабываемым? С каждым часом мы его уверенность в этом подогревали, всячески демонстрируя признаки зреющего заговора. В актовый зал он вошел напружиненный, как кот, и злой, как черт. Вместо приветствия заявил. — Ну и где эта четверка? — Ищут. Заверил его Вульфыч, как-то сразу догадавшись, о ком идет речь. Троих учителей уж послали. И что? И все!» Пожал плечами Вульфач. Директор обвел глазами поредевшие ряды педагогов. И тут демоны, которые мне до самой смерти должны, разноголосо завопили. «Речь! Речь!» Сопровождая выкрики овациями. Школа их поддержала, и Феофилакту Транквилиновичу ничего не оставалось, как зайти на кафедру. Прочистив горло и обозрев зал, он торжественно начал. «В этот радостный день вы не просто становитесь учениками школы Архона. Вы перестаете быть представителями различных, разобщенных и зачастую недружелюбных друг другу кланов. Вы становитесь членами великого братства, братство Архона». Аллаквилка пыталась кайлом Дыров в архив пробить из сада и потихоньку сокровища тырить. Сказал, вроде как иступнику-злыдню, приглашенный на правах подвального, гомунку. Директор крякнул и потерял нить выступления. — Да, не вчерась, мне снова змеи выпарить предлагали. Флегматично отозвался истопник. — И что? — Послал их. К дворовому. А где, кстати, дворовой? Спросил с кафедры директор, выискивая глазами гуляя. Да конец господина Майрона в котельный, безмятежно ответил Рогач. Или в подвале. В общем, где-то там. Он упер палец в пол. Феофилак Транквилинович с ужасом уставился в пол. Глаза его забегали, а сердце сжалось предчувствием катастрофы. Однако многолетний опыт взял свое, и радушно улыбнувшись новоявленным членом братства Архона, он объявил «А сейчас старшекурсники помогут мне вручить вам ваши знаки Архона». Надо заметить, что это была его самая короткая речь на празднике вручения Архонов за всю историю школы. Старшекурсники, не ожидавшие такой быстрой развязки, оробили. А учителя, по слову директора, метнулись вон из зала с целью найти, схватить и не отпускать. Что было немыслимо, учитывая, что сопровождали их в этих поисках рогач, гомункул и злыдень. «Страшная штука, репутация!» — ухмыльнулась Алия. А Айрон отдал мне проспоренный кладеньк и наглупнул дверь директорского кабинета. И тотчас разбуженный пинком новое заклинание Феофилакта Транквилиновича от нечистой на руку нечисти, навешенной на дверь, завопила гнусным голосом. Отойди! Я, не сдержавшись, пульнула в него совсем малюсенькой молнией и присела от страха, когда оно резко сменило тональность и заорало визгливым фальцетом. Карау! «Бушегубцы убивают!» Бросив архоны, директор со всех ног и крыльев кинулся к кабинету, а мы поспешили в актовый зал. Я, поджав губы и задрав подбородок, громко цокая каблуками, вошла, и одним ударом указки по кафедре прекратила шум, гвалт и безобразие. «Так, мы уже и две минуты посидеть спокойно не можем». Рявкнула я в тишине, пока ученики, выкатив глаза, рассматривали новую фурию. Закрыли рты, улыбаемся и слушаем меня. В считанные минуты раздача архонов была завершена, и классы вслед за мной покинули школу, отправившись на поклонение древним в заветный лес, куда погнала их новая учительница. А чтобы стадо не разбредалось... Я приставил к ним охрану из демонов. На зубастых парней никто не смел огрызаться. Все шли как шелковые. Взмокший злой Феофилак Транквилинович спустился в актовый зал, так и не сумев уговорить открыться собственные двери. Тогда он решил закончить праздник и очень удивился, не обнаружив первокурсников. Так, произнес он и от этого зловещего слова заледенели стены.